Глава 17. Создание коммуникации. Спасибо панели, но плавно переходим к следующему чуду политической мысли: быстро возводимым типовым домам из ЖБ-панелей. Когда представляешь себе деревянные бараки без удобств, из которых рабочих заселяли в новенькие микрорайоны, сразу какое-то чувство благодарности панелькам щекочет в груди. С помощью бетонных плит отстроили немало разрушенных городов. Использование готовых конструкций оказалось самым эффективным способом восстановить лежащий в руинах континент. А откуда же они взялись? В послевоенное время обеспеченность жилплощадью была не более 5 квадратных метров на человека. века. Во избежание социальной напряжённости с нехваткой жилья было принято решение строить массово, быстро, поточно. Архитекторы решали задачи по типизации и индустриализации архитектуры. Избавились от всего лишнего: украшений на фасаде, сложных конфигураций зданий, разнообразия планировок. Взамен получили длинные коридоры с полимётными очередями одинаковых дверей, плоские фасады и крыши. Сэкономленные на красоте ресурсы пусть В стиле на повышение качества проектирования появились такие понятия, как соразмерность помещений и мебели, необходимый для человека минимальный набор удобств и социальных функций. Продумывалась эргономика помещений. Эргономика это наука, которая изучает, какие размеры мебели и помещений идеальны для человеческих пропорций. Она рассчитывает оптимальное расстояние между мебелью, чтобы не ударяться об углы или не делать лишних шагов, когда варишь борщ. Сначала стены возводили из шлакоблоков, затем из кирпича, это было долго и дорого, так что апофеозом оптимизации стало изготовление максимального количества строительных элементов на заводе, то есть бетонных стеновых панелей и плит. Сначала панельки были не выше пяти этажей, к началу 1970-х возникла необходимость строительства жилых домов большей высотности. Но советские пожарные машины были оснащены лестницами длиной 28 м, которые не вытягивались выше девятого этажа. Поэтому в СССР решили строить дешёвые и безопасные девятиэтажки. Высотки появились лишь после того, как машины оборудовали лестницами длиной 40 м. декларировалась благая цель: каждая советская семья должна жить в отдельной квартире со своей ванной и кухней. В домах стали обязательными электричество, вода, канализация, отопление, в некоторых городах газ. Всего было 23 серии панельных хрущёвок с некоторыми модификациями. Ты всё ждёшь, когда я скажу, но Да ты и так всё знаешь. Жильё получилось некачественное. Экономили на всём. Уменьшали толщину стен, высоту потолков, а потом ещё собирали как попало. Вот и получилось то, что получилось. Дома, рассчитанные на 100-150 лет, начали рассыпаться уже через 40. Первая серия панельных домов К7 была рассчитана всего на 25 лет эксплуатации. Большая их часть уже расселена и снесена. Последующие на 50 и более лет. Если за ними хорошо следить и вовремя ремонтировать, хрущёвки могут прослужить до 150 лет. Но несмотря ни на что, их продолжали строить, и теперь каждые десятые квартиры в России это квартира в панельке. С бетоном понятно, он не оптимален сам по себе. Значит, если бы в типовом строительстве использовали деревянные панели, было бы лучше. По климатическим характеристикам да. По гомогенности материала и последующему влиянию на психологическое состояние человека да. Но панелька это не столько уже из бетона, сколько уже с безликости, потеря индивидуальности. Одинаковые квартиры в одинаковых домах, в одинаковых городах с одинаковыми улицами. Один мой немецкий знакомый постоянно говорит, как ему нравится комедия, ирония судьбы или с лёгким паром. Кому-то комедия Кому-то трагедия, да? Есть даже термин «сорселит» с заболеванием массовым жильем от клаустрофобии до разрушения социальных связей. панель можно обвинить в том, что по ее вине была утеряна гражданская ответственность и общественная добродетель. Однако наезжать сразу на все панели было бы странно. Их применение в мире вызвало различные процессы и сформировало порой даже противоположные отношения к панельному дому. Если сквозь призму моего детства и честно заработанных комплексов панелька для меня это символ безликости, то в Бразилии это символ надежд. В Париже это символ присутствия вступности и бессилия слабого человека перед городом в Чикаго символ расизма и сегрегации, в Берлине символ градостроительной ошибки. Сегрегация, согласно международному праву, одна из форм дискриминации, насильственное ограничение в правах по мотивам расовой и или национальной принадлежности, политика принудительного отделения одних этнических и расовых групп от других. В России панельное строительство не спровоцировало такого всплеска преступности и упадка, как в Европе. Может, всё дело в знаменитом российском терпении, а может, благодаря продолжительной, глубокой вовлечённости государства в решение жилищного вопроса, массовое жильё здесь не гетто для маргинальных слоёв, а среда обитания с высоким уровнем социального разнообразия. Может и так. Национальный тип жилья Наши города на 80% состоят из типовых домов. И один мудрый человек как-то сказал, что хрущёвки это наш национальный тип жилья. Я жила в Америке и Англии, но это не значит, что я стала американкой или англичанкой. Мы попали в затяжной период самоуничижения ущербной архитектурой, но это не значит, что мы сами стали ущербными. Все эти ярлыки, если их и вешать, должны давать надежду, а не давить на самооценку. Всё так, как есть, и иначе быть не может. Пусть обстоятельства вынудили меня 6 месяцев чертить туалеты, и мои немецкие коллеги посмеивались надо мной, называя королевой туалетов, я-то знала, что ни мой опыт, ни моё колхозное происхождение, в противовес их европейским архитектурным династиям, не делает меня туалетным архитектором. Я говорила себе: "Да, сейчас я рисую для вас туалеты, дорогие друзья". Но я выучила ваш язык, пока их чертила. Выучила ваши нормы и модель поведения. А вы обо мне не знаете ничего. В этом прелесть догоняющего, его часто недооценивают. А догнать проще, чем быть впереди. Ты видишь, куда бежать и как не надо делать. Возможно, если мы все включим головы, образуется новый тип жилья. Я пофантазировала немного, и у меня одно и уже кое-что получилось. Об этом я расскажу в главе 31. А пока порассуждаем о том, какие типы жилья нас окружают сегодня. Хрущевки. Самая большая неприятность таких домов – коммуникации. Они и в молодости не ставили рекордов эффективности. Однотрубная система отопления, когда для экономии материалов батареи чаще всего соединялись в один непрерывный контур, так что единственным способом регулировать температуру в отдельной комнате становилось открытие окон. В дальнейшей перспективе разбазаривание тепловой энергии сильно превосходило первоначальную экономию на меньшем количестве труб. Износ старого фонда можно условно прикинуть так, один год один процент. То есть износ дома, построенного в 1985 году, составляет около 35%. Хрущевки, получается, должны быть изношены как минимум на 50-60%. Несмотря на это, они могут оказаться лучше домов в новых микрорайонах. Во-первых, из-за расположения. Застройка велась как правило на землях, принадлежащих государству, а значит, это районы близкие к центру с компактными дворами и небольшой этажностью. Во-вторых, там неплохие планировки, а размеры отдельных помещений могут оказаться даже больше тех, что предлагаются в новых квартирах. То же самое можно сказать о высоте потолков. Человейники. Хрущёвские нормы, оттачиваемые годами, послужили размытой основой для проектирования новых микрорайонов. Поскольку свободную землю в центре найти сложно, такие районы размещают на периферии. Там они лишаются всяких социальных функций, оставив только одну, отчего и называются спальными или спальниками. Из-за недоразвитой социальной функции жители таких районов вынуждены постоянно куда-то ехать, так что бич спальников это пробки. В высотных домах люди чаще чувствуют себя одинокими, реже занимаются спортом и меньше общаются. Но даже и в этих районах есть плюс. Нет, не для их жителей, конечно. Как можно было допустить такую мысль? Для центра города благодаря периферийной застройке снижается плотность заселения в центре и, как следствие, улучшается качество воздуха и воды. Архитектура для общения. Вообще общепринятое название для несчастных новостроек «гетто» не совсем сюда подходит. Это слово впитало в себя достаточно негатива, чтобы без особых разбирательств становилось понятно, что в таких домах лучше не жить. Но «гетто» — это отрезанные от мира общины, бедные, дискриминированные, неважно, но общины, то есть люди, которые как минимум там общаются. А отличительная черта сегодняшних новостроек — это отрезанные от мира. торвенность от мира и отсутствия какой-либо позитивной коммуникации между жильцами. Как сказал мне один хитрый бизнесмен: "Хорошо, когда сотрудники не общаются. Они не могут сговориться и начать проворачивать тёмные делишки за твоей спиной. Ещё лучше настрой их друг против друга, тем более, что задатки у них для этого всегда есть". Прямо Мариарте местного разлива подумала я. Но факт остаётся фактом. Разрозненным жителям коммуналок, хрущёвок и прочих панелек сложно о чём-то договориться. В этом есть и плюс. Российские панельные микрорайоны не превратились в замкнутые фавелы, каждая со своим наркобароном. В СССР образование общин пресекалось на государственном уровне, поэтому особой криминализации этих построек не случилось. Но дома всё растут в размерах, заслоняя небо бесконечными одноликими фасадами. Кризисы не прекращают свою бомбёжку, так что всегда есть о чём более важном подумать помимо некрасивых фасадов. Новеньким человейникам с большей вероятностью светит транспортный бойкот и инфраструктурная изоляция. Так что гетто это стрёмное и опасное место, но современные новостройки не лучше. Давай оценим ситуацию трезво. Отсутствие прямой агрессии и стычек – это уже хорошо. Осталось наладить общение между людьми. Даже если все плохо, можно применить методы триангуляции с организацией внешних стимулов так, чтобы люди оказывались близко друг к другу и между ними завязывался разговор. То есть окружающее пространство вовлекается в диалог между двумя соседями, снимая между ними напряжение. Какое напряжение можно сгладить архитектурными приёмами? Защита собственности. В 12 главе я рассказала тебе историю про пиццу, как иллюстрацию ревностного отношения к частной собственности. В многоквартирном доме это проявляется ещё более явно. Я не хочу показывать своё приватное, потому что для меня это лишние нервы. Разве кто-то скажет что-то доброе? Настолько лет дрессируют быть боевыми и гордыми, что нежность ждёт только дурак. Единственный известный мне метод защитить моё от вторжения стена, но стены порождают агрессию. Любая манифестация самозащиты провоцирует нападение. Как в той детской песне про резинового ежа, где он идёт по лесу на день рождения к щенку и обижается на ёлки за то, что они колючие. Здравствуйте, ёлки. На что вам иголки? Разве мы волки вокруг? Как вам не стыдно? Это обидно, когда ощетинился вдруг. Ёлки вообще стоят, никого не трогают, но ёж уже определённо нарывается на конфликт. Мало кому нравится чувствовать себя опасным, даже если он при этом сам с иголками. Архитектурные психологи подтверждают, что комфортное самочувствие в жилом пространстве очень сильно зависит от того, ощущаем ли мы себя хозяевами этого пространства. Отсюда логично наше нежелание заботиться об общественных пространствах, потому что это неизбежно влечёт вмешательство других людей и, как следствие, ощущение потери контроля. Усиление границы, металлические двери, решётки на окнах между общественным и личным объясняется самым. страхом неконтролируемого проникновения на твою собственную территорию. Но есть планировочные приёмы, как можно пойти от обратного, то есть наоборот, раскрыть границы и тем самым защитить своё личное пространство. Назовём такие смазанные границы буферной зоной. Это место, которое принадлежит только тебе, но уже находится в общественном пространстве, например, балкон или терраса. Сидя на балконе за столиком, ты понимаешь, что тебя видно, Но ты также можешь видеть других. В любой момент есть возможность скрыться за кухонной занавеской, и это создаёт ощущение владения ситуацией. Ты вроде бы в обществе, но в то же время на своей территории. Создание буферных зон возможно повышением так называемой пористости фасада. Равно как улыбка запускает работу нейромедиаторов, открытие границ запускает процесс доверия. Пористость здесь означает взаимопроникновение общественной и частной сферы, то есть проницаемость границ между тобой и внешним миром. Достигается за счёт чередования открытых и закрытых поверхностей: окна, ниши, балконы, озеленённые поверхности и стены. Взгляд гуляет по такому фасаду и непонятно, где граница между внешним и внутренним. Смазываются границы, снижается напряжение. Другой прием – маскировка, когда на переднем плане размещается что-то для отвлечения внимания. Например, на твоем балконе цветы и зонтики, и уже не важно, что в квартире, потому что глаз увлечен внешними деталями. Такой прием используется обычно в витринах небольших магазинчиков. Когда магазин закрыт на ночь или выходные, в витрине оставляют подсветку. Любопытные прохожие разглядывают то, что подсвечено и не смотрят вглубь помещения. Триангуляция. Кластерная планировка. Люди в малых группах. Старинные здания, маленькие кварталы. Ограничение высоты зданий до пяти этажей. Люди будут чаще смотреть из окон снижение криминальности. Буферные зоны. Балкон, крыльцо, терраса. Я еще дома, но уже могу общаться. Эффект крыльца. Блоки вместо коридорной системы. Не более 4-квартирный этаж, не более 20 домохозяйств на дом. Для повышения социальной активности пожилых стоит предоставлять им все удобства в пешей доступности. Дороги с малой скоростью движения, коммуникации и безопасность, снижение скорости до 15 км/ч, убрать длительную парковку. Домовые профессии, бизнес на соседей. Я второй год работаю из дома. Как видишь, экономия времени и сил колоссальная, даже книгу написала. Гибкий график работы, меньше передвижений. Нехватку профессионального общения я заменила посещением строительных выставок и конференций. И тут я задумалась: а что, если бы моими клиентами были мои соседи? С моей спецификацией найти клиентов среди соседей маловероятно, но с более ремесленными профессиями всё куда радужнее. Мороженщик, булочник, продавец фруктов, уборщик, массажист они все работают на местных. И когда после первого карантина по Германии массово закрываются Галерея Kaufhof. Эти ребята чувствуют себя прекрасно. Галерея Kaufhof, сеть крупных немецких торговых центров, всегда занимающих самые центровые позиции в городах, из-за кризиса вынуждены закрыть несколько десятков своих магазинов. Люди и безапокалипсисов очень ленивые и не хотят ходить далеко. Если у них будет такая возможность, они выберут то, что рядом, а не то, что дешевле, лучше, вкуснее. В стремительно уберезирующемся мире, то есть в мире, где исключается необходимость посредников, подробнее об этом расскажу в главе 27. Самая большая ценность понять, что тебе нравится и начать делать это хорошо. И чем проще твоё ремесло, тем оно востребованнее. Вирусный кризис наконец привлёк внимание к рутинным профессиям. Мы не можем без помощи таких специалистов. Их вклад в благополучие общества явно недооценён. Когда позакрывали парикмахерские, появилась такая шутка: мужчина останавливает свой автомобиль у обочины, Припаркованный у фонаря путана кричит ему в окно Все за 50 евро А он в ответ обрадовавшись Ты стрижку делать умеешь? Я здесь пофантазировала И накидала несколько идей для домовых профессий Они основаны на человеческих нуждах На наших рутинных потребностях За которые мы готовы платить деньги сторонним организациям Тренер Мы платим за абонемент в спортзал, куда многие так и не доходят. Привет, интеллектуалы! Там тренажер и все дела, но надо ли это тебе действительно? И так устаешь, еще и после работы минут 30 добираться до спортзала, чтобы умотаться там в конец. А потом вдруг перестаешь тренироваться, и все твои старательно надутые мышцы сдуваются. Обидно. А представь, что твой тренер живет в твоем же доме, и тебе не надо никуда ехать. Или, вернее, сказать... «Тебе от него не спрятаться. Каждое утро ты выходишь на зарядку. Йогу, цигун, это же как в детском лагере. Вроде ничего не делаешь, а тело подтянуто. Если ты и другие жители отдадите этому тренеру свои деньги, которые вы бы потратили на абонемент и дорогу до клуба, получится не так уж и плохо». А может, у тебя самого есть тренерский опыт? Создай сообщество. Выходите каждое утро во двор и занимайтесь. Да, чтобы все видели. Да, прямо на улице. И в жару, и в холод, и под дождем. Ты можешь сделать это своей основной работой. Сальса? Ну пусть будет сальса. Вижу, ты улавливаешь нить размышления. Диетолог. А если у тебя по соседству будет ещё персональный диетолог, он видит, как ты тренируешься по утрам несколько раз в неделю, наблюдает твоё настроение. Он смог бы составить для тебя меню И на этом заработать. А может, ты супердомохозяйка? У тебя божественный борщ и варенье, и вся родня это знает? Скооперируйся с диетологом и готовь для соседей. Такие стартапы уже есть и пользуются большим успехом. Не зря сейчас такой бум мастер-классов или доставок полезной еды. Люди хотят, чтобы их курировали профессионалы. А благодаря доступности информации профессионал сегодня тот, кто разобрался в теме. К этим профессионалам своего дела хотят обратиться все, независимо от уровня доходов. Здесь речь не о роскоши, а о квалифицированном подходе к организации бытовых процессов. Порядок. Да, это могут быть и домработницы, или домработники, которые наводят порядок. Твоя правда странно, что я взялась изобретать профессию домработницы в мире, где эта сфера уже давно отлажена. Для них есть целые обучающие агентства, которые могут, кстати, отправлять их работать за границу. Но я же совсем не об этом. Это опять наёмный труд, а я говорю про самостоятельное предоставление услуг, в которых ты шеф. Это как соседский фриланс. Или, например, те, кто создаёт образ дома, придумывает системы хранения в квартире, организовывая порядок в книжках, ложках, бусинках. Доступность цен на ремесленные услуги в России открывает невероятные возможности для творчества. Многие системы хранения можно сделать самостоятельно: вырезать настенный офис, самим сделать нужные размеры коробок и так далее. Или это ремонтники, люди, которые дружат с техникой. Возможно, в доме будет комната для хобби, и скинувшись, получится купить туда технику, чтобы изготавливать мебель или заниматься производством авторской одежды. Гувернантка. А может, стоит вернуть функцию гувернантки? Что там они делали? Помощь в принятии ванны, нанесении масок, массаже стоп и мышц лица сегодня для этого существует салоны красоты. Отнимают время и стоит много денег. Разумеется, аренда дорогая, плюс налоги, страховки и оборудование общее для всех. Фу. А самое неприятное, что после расслабленного состояния надо ехать домой через пробки и грязный воздух, который тут же впитывается в открытые поры. А если бы такой человек был рядом с твоим домом, приходил бы к тебе 2-3 раза в неделю, это все равно было бы дешевле и действеннее. Так же и с парикмахером, хоть косичку заплести. Возможно, это бы привело к изменениям внешнего вида ванной, зоны горячей воды, зоны холодной воды, стол для обтирания солью или нанесения обертывания из крабов. Не стоит воспринимать эти профессии как нечто второсортное. Времена слуг давно прошли, а обратиться за услугами к косметологу и мастеру маникюра сегодня могут себе позволить далеко не все современные женщины. Но красота никогда не выйдет из моды, это такая же базовая потребность, как еда, а значит, бизнес, связанный с красотой, всегда будет процветать, независимо от того, какая ситуация в стране. Потребность в красоте всегда просочится и найдет способ удовлетвориться. Садовод – это очень важный человек. Он или она создаёт воздух, которым ты дышишь, и эстетику, на которую ты смотришь. Садовник может занять не только двор, но и крышу дома, разбить там огород с овощами и травами, так что у жильцов появятся еще и свежие продукты, а также автономность, о которой я говорила в главе 16-й. Дневная мама аналог детского сада, только детей здесь гораздо меньше, как правило, не более пяти. В Европе это частая практика, потому что места в детских садах вечно не хватает, и дети там постоянно болеют. Контроль За него люди тоже платят деньги. Тебя контролируют, что ты занимаешься спортом, хорошо питаешься, спишь по графику, сортируешь мусор и просто спрашивают, как твои дела. Или это человек, который следит за домовым автошеринг-парком. Или это тот, кто рекламирует своих специалистов в соседних домах и микрорайонах, потому что там тоже полно людей, пользующихся разного рода услугами. Взгляд в историю. Тут очень интересно обернуться назад. Англия, XIX век. Молодых мужчин и женщин, которых прежде удовлетворяла роль прислуги, стали переманивать промышленные предприятия и магазины, предлагающие более привлекательную заработную плату и более высокий социальный статус. Не настало ли время для обратного процесса работа за копейки на дядю в офисе до которого ещё надо добраться сопровождающая сейчас-то недостойным обращением вполне может быть вытеснена занятием которое тебе нравится ещё и рядом с домом И да, очень важно, отказываясь работать в офисе в неблагоприятных условиях, ты не только обеспечиваешь себе более подходящую деятельность, но и поднимаешь престиж работы в офисе, тем самым улучшая условия тех, кто там остается. Идеально, если эти профессионалы будут иметь пространство для своих манипуляций: спортивный зал, превращающийся в зал для проведения дней рождения или переговорную и так далее. Я пофантазирую о новом типе домов в 31 главе. А пока главное понять логику. Возможно, ты придумаешь профессию, которой ещё вообще нет. Но ну, не знаю, расчёсывальщик кошек. Майкл Бейрут хорошо сказал в одном из своих эссе о дизайне «Никогда не забывайте, что обладаете особым даром». Недавно видел, как один парень парковал 18-колесную фуру вот в таком узеньком пространстве. Уверяю вас, некоторые операции на сердце проще, чем то, что сейчас сделал этот парень. Я остановился и сказал «Это потрясающе!» А он типа «Да знаю, знаю». Без фанатизма Нет, я не стараюсь заменить привычную жизнь новой моделью. Не уверяю, что кухни в квартирах должны атрофироваться, раз теперь готовят соседи. Автономность и достаточное пространство для жизни превыше всего. Круговорот. Привлечение инвесторов. Экспорт. Позитивный социум – это не только снижение рисков и возможностей для каждого отдельного жителя. Это еще и мощный потенциал для среды, в которой этот социум обитает. В истории много примеров, как сообщества въезжали в разрушенные здания, и те преображались, приобретая уникальную атмосферу и привлекая инвесторов и туристов. И вообще, автономия, она, конечно, самодостаточна, но лишь с влиянием внешней энергии начинается процветание и развитие. Так что давай посмотрим на то, как могла бы развиваться экономическая ситуация района в условиях высококачественной социальной коммуникации. Домовые специалисты и местные торговцы создают благоприятную городскую среду, где возрастает покупательская способность. Благодаря неповторимому социуму образуется яркая идентичность района, а это привлекает жителей других частей города. Повышение потока потенциальных покупателей и клиентов предлагаемых услуг поднимает цены в самом районе. Это заманивает более крупных инвесторов и сети. Приток внешних инвестиций позволяет делать некоммерческие площадки для обмена опытом, что притягивает интеллектуалов. Тут главное вовремя остановиться, а то в твоём жилом районе туристов будет как в Венеции. Не всем нравится такой движ Париж. С чего же начать? Можно с экспортирования своих талантов. Даже из дома выходить не зачем. Ютубчик, инста, спотифай все это возможности, приток и инвестиций извне. Все перечисленные домовые профессии могут также производить экспорт. Нет, я не о том, что мебель, которую вы с соседями делали в мастерской целый месяц, нужно потом за копейки продать в соседний город. а о том, что вы можете стримить или делать туториалы, как строить мебель или как готовить, или как заниматься йогой, или запустить какой-нибудь полезный челлендж. Один меткий хэштег «Как кротовая нора» может соединить тебя с другими мирами. Экспорт в широком смысле его понимании сегодня уже не тот, что раньше. В конце концов, если вы так самоорганизуетесь, что придумаете работающую систему взаимодействия соседей, вы можете превратить это в франшизу и продавать концепт в другие дома. И это заметь, пока ещё без явных инвестиций в аренду или наём персонала, потому что прибыль делают не магазины и объекты, а люди, пользующиеся ими. Мы окружены такими людьми. Сколько там жителей в стандартной хрущёвке? 250. Сколько там у тебя хрущёвок в 15-минутной шаговой доступности? Городской кэшбэк Меня всегда впечатляет, как относятся к немецким производителям сами немцы. Простой рядовой человек, мелкое звено в услужливой фирме, заходит в супермаркет и выбирает жидкость для мытья посуды. Производитель должен быть не просто в Германии. Он выберет того, который находится в его земле. Германия поделена на так называемые земли. Дело не в патриотизме. Я не встретил ещё ни одного немца, гордого тем, что он немец. Дело в налогах. Он знает, что эти три евро останутся в его городе и вернутся к нему в виде социальных пособий. Понимание устройства города и прозрачность его проектов один из ключей к идентификации с ним. Короче, деньги, потраченные у местного продавца это как кэшбэк, но не в деньгах, которые абстрактны, а в хорошестях, озеленение, инфраструктура. Из 50 евро, потраченных в локальном магазине, 34 остаются здесь же. Стратегические костыли. Чтобы поддерживать семейный бизнес, нужно сдерживать крупных ритейлеров от поглощения небольших компаний. Можно вводить ограничения по ширине фасадов, чтобы установить равное визуальное присутствие. Убрать доминантные вывески и индивидуальные парковки перед магазином, отдавая предпочтение пешеходам и велосипедистам. Магазины внутри микрорайона больше ориентированы на местных жителей. Недавно обнаружила: попрошайки обычно сидят именно возле семейных магазинчиков, а не возле супермаркетов, потому что там атмосфера теплее и милостыню дают чаще. Стадии провоцирования перемен. Первая отсечение стрессов, вторая триангуляция, третья мелкие торговцы, четвёртая бизнес, пятая инвестиции, шестая бамонт, а потом всё начинается сначала. Music